Глава девятнадцатая. После такой прогулки требовался отдых, желательно с месяц. Давно я так не утомлялась. Ведьмы не очень хорошо переносят солнце. Наша кожа бледная, нежная и чувствительная. Зато на солнце цвет глаз не такой яркий. Он гаснет, и можно выдать себя за обычного человека. Чего не сделаешь в сумерках, когда глаза едва ли не светятся и становятся в несколько раз ярче. Невесты остались довольны пикником в обществе господина Декамелье. Еще бы. Внимание досталось всем, и двойник графа был щедр на комплименты. Портит Адриану репутацию, ничего не скажешь. Я бы на его месте тщательнее двойников выбирала. «Госпожа», — обратилась камеристка, стоило мне переступить порог покоев. «Вам тут письма», — посланник передал. «Правда?» — немного удивилась и взяла протянутые конверты. «Нужно принять ванну, госпожа, и переодеться», — осторожно заметила камеристка. «До церемонии не так много времени, как кажется». «Да, так и сделаю», — отозвалась, вскрывая на ходу первое письмо. Закрыла в гостиную двери и села за круглый стол у окна. Писал Стефан. Он собрал цветы багульника, но ему требовался совет. И новый заказ, по его словам, слишком сложный. Далее шло описание заказа, и я, не тратя времени, сразу взялась за ответ. пересела за бюро и достала из ящика пачку чистых конвертов. Как только закончила послание, запечатала и сразу попросила камеристку отправить через посыльного. Второе письмо — от отца. «Иви прислала недельную прибыль, но я не знаю, что с ней делать. На что ты обычно тратишь деньги?» Усмехнулась, плохо скрывая грусть, и села писать Иви с просьбой позаботиться немного о моем старике. оплатить булочнику доставку хлеба и напомнить, чтобы тот стучал погромче. И пусть заплатит молочнице. Попросила купить на рынке овощей и мясо. Самый минимум. Отец много не ест, но вряд ли сможет приготовить сам. Придется поднять и вижалование. Не страшно. В дверь постучали. «Войдите», — отозвалась я, запечатывая последнее письмо. «Госпожа, к вам мисс Матильда Лемон. Проводить?» «Лемон?» — вопросительно вздёрнула бровь, вспоминая рыженькую, похожую на лисицу, участницу. «Да, пусть войдет. Подайте нам, пожалуйста, чай и отправьте еще вот этот конверт». Улыбнулась, протягивая его. Камеристка покачала головой. «Вы очень усердно работаете, а ведь времени на подготовку почти не осталось. Прости, Вилма, я исправлюсь». Доброжелательно улыбнулась и поднялась, чтобы поприветствовать гостью. Лемон вошла, озираясь, будто впервые видит гостевые покои в императорском дворце. «У вас попросторнее, мисс ноул произнесла она не то с завистью, не то с восхищением. «А у меня портьеры голубые, не нравятся». «Можем поменяться?» — ровно отозвалась я, глядя на участницу немигающим взглядом. «Вы за этим нанесли визит, мисс Лемон?» Девушка обратила на меня взгляд, а ее сочных алых губ Коснулась легкая ироничная улыбка. «Не будьте столь насторожены, Кара. Я не враждовать пришла?» Она провела пальцем по крышке пианино, будто пытаясь отыскать пыль, и вздохнула. «Я пришла за помощью. Вы же ведьма». «О, это многое объясняет. Присаживайтесь». Любезно пригласила за стол и сама устроилась, сцепляя руки в замок. «Что вас интересует? Средства от расстройства живота», «Заговор от зубной боли или, может, хотите вызвать у соперниц чесотку?» Сарказма я не скрывала, но, похоже, Лемон восприняла мои слова всерьез. «Меня интересует приворот», — глядя мне в глаза, произнесла она, и только после этого села за стол, снимая перчатки. Серьезно? против воли усмехнулась, но удивление скрыть не удалось. «Вы ведь в курсе, что приворот преследуется по закону? А то, что наш уважаемый...» «Жених-инквизитор, знаете? Или это такой простой способ избавиться от меня? Сначала заказываете приворот, а потом доносите господину до Камелье». «Ох, бросьте кара!» — беспечно отмахнулась Лемон. «Вы лучше меня должны знать, что за приворот вам грозит штраф и максимум неделя в темнице ордена. И я не собиралась доносить на вас просто потому, что не вижу в вашем лице конкурентку. Да и приворот нужен не на меня и графа, а на кого же? Искренне заинтересовалась я. Интрига набирает обороты. «Хочу приворожить Златовласую». «Не спешите подать в оморок», — многозначительно предупредила она. «Хочу, чтобы мисс Снок влюбилась в господина Акли и отстала от графа. Ее внимание к нему, м, м порядком утомило. Нам же всем станет лучше, если она переключится на кого-то другого». Устала, вздохнула и потерла шею. «Вы меня не услышали». — сдержанно произнесла, вставая из-за стола. «Приворот запрещен законом. Я не стану этого делать». Лемон задумчиво поджала губы. «Уверены? Может, просто не видите для себя выгоды? Я хорошо заплачу вам. Не просто же так?» Разговор окончен. Непринужденно улыбнулась и показала на выход. «И не вздумайте подстроить так, будто я согласилась. Чтобы отстоять свою правоту, я и на проверку менталистам соглашусь. Ясно?» «Предельно!» Лемон фальшиво улыбнулась и чинно удалилась. Что это было? «Проверка? Тайный помощник инквизитора? Дэс, под иллюзией?» «Я готова поверить во что угодно, даже в то, что Лемон действительно решила приворожить золотовласую, чтобы избавиться от нее таким образом. По сути, она права. За приворот мне выпишут штраф, так как первое нарушение. Но это не значит, что я пойду на такой шаг. Камеристка смотрела встревоженно, но я лишь махнула рукой и поспешила в душ. Собиралась в суматохе. Первое попавшееся платье, распущенные волосы, отсутствие макияжа. Вилма лишь тяжело вздыхала, но поделать ничего не могла. Лучше явиться в таком виде, но вовремя, чем опоздать, зато выглядеть красивой. В зале царил полумрак. Свечи отбрасывали длинные мрачные тени. Играла лиричная музыка. В воздухе пахло пионами, а красную ковровую дорожку, ведущую к пьедесталу с креслом жениха, покрывали лепестки белых роз. Официанты разносили напитки, а невесты выстроились в линию, ожидая начала церемонии. В центр вышел Акли и привычно поприветствовал всех, пожелал удачи и перешел к основной части. Первой представлять свою работу приглашается мисс Вероника Шорк!» Акли зааплодировал, Но вот участницы не слишком охотно его поддержали. Брюнетка выбрала для церемонии красно-черное платье. Очень символично. Она гордо прошествовала по дорожке и рассказала стих. «О непростой судьбе бедной девушки, собственного сочинения», — важно объявила она после реверанса и начала читать с выражением. я же с удовольствием наблюдала как вытягивается лицо акли а невесты прикрывают смешки игра старается удержать на лице бесстрастную маску потрясающее зрелище а мне стихи понравились как не просто порой заработать на хлеб как не просто уснуть на голодный живот а так хочется перемены любви что не лжет а так хочется с любимым встречать рассвет Но девушка снова идет в бордель, снова скрывает слезы и молча кричит. Она терпит ласку других, а мечтает с любимым встречать рассвет. После ее выступления еще долго царила тишина, и лишь я отважилась захлопать. Может, слишком смело со стороны Шорк девушки из аристократической семьи рассказывать вслух такие стихи? Она ведь никогда не была на месте тех, кто по-настоящему нуждается. Может, стихи звучали пафосно и не очень в рифму, но видно, что она старалась, а старания всегда достойны уважения. «Что ж, благодарю вас, мисс Шорк, у вас определенно талант», — сдержанно произнес граф, а мне снова почудилось, что это двойник. Чем больше смотрю на него, тем больше уверяюсь. Жесты не те, мимика. Энергетика, в конце концов. Он преподнес краснеющей участнице белую розу, слегка поклонившись. Значит, позволил ей остаться на отборе до следующего испытания. Интересно, кто же получит розу? Настоящий Адриан, мне кажется, не стал бы лгать про талант. Он бы сказал что-то вроде «Стихи не совсем ваши, но вы набрались смелости и выступили. Я ценю в людях отвагу и честность. Спасибо». «Может, и нет». Может, это лишь моя фантазия, но... «Представлять свою работу приглашается мисс Матильда Лемон!» Я тряхнула головой и переключила внимание на рыженькую, хотя от меня не укрылось то, как граф закладывает руки за спину. Жест такой знакомый, что в голове мгновенно сложилась мозаика из обрывков воспоминаний и ощущений. Все те чувства, что испытывала, находясь рядом с лже-графом, я переживала и рядом с императором. Именно он закладывает руки за спину и всегда подставляет мне локоть. Неужели это правда его величество?» По спине полз холодок. «Моим заданием было совершить что-то неожиданное, но благородное», — громко объявила Лемон, обводя присутствующих хитрым взглядом, интригуя. «И я решила доказать всем сплетникам, что мисс Карра Сноул — потомственная ведьма, достойна присутствовать на отборе невест наравне с другими». «Как же вы это докажете, мисс Лемон?» — произнес двойник графа, а я уже без труда узнала в его голосе лукавые, но хищные нотки, которые присущи только императору. «Я уже доказала!» — улыбнулась рыженькая и посмотрела на меня. Обратилась к каре за приворотом. Специально выбрала услугу, за которую полагается минимальное наказание, предложила деньги и получила категоричный отказ. «Кара Сноул даже не намерена была рассматривать мое предложение, чем подтвердила свою безупречную репутацию». «Вы это называете благородным поступком?» усмехнулся лжеграф. «Да, господин де Камелье», — с достоинством произнесла рыженькая. «Я открыла правду, а завтра об этом напишут в газетах, что привлечет в лавку мисс Сноул новых клиентов, желающих приобрести духи ее производства, а станет на порядок выше». Я не сдержала смешка и похлопала. Лемон выбрала очень оригинальный способ пройти испытания, но, по-моему, ей просто было лень делать что-то по-настоящему сложное и стоящее. Как бы там ни было, она права. Новость в газетах привлечет новых клиентов. «Вы хитры и коварны», — неожиданно произнес лжеграф, но, тем не менее, правил не нарушили. Благодарю, мисс Лемон. Он поднялся и преподнес участнице розу. «Представлять свою работу приглашается мисс Кара Сноул!» — объявил распорядитель и улыбнулся мне, будто пытаясь поддержать. А у самого глаза сверкают в предвкушении. Я расправила плечи, ощущая, как не имеют пальцы, сжимающие шкатулку, и двинулась по дорожке, ловя на себе завистливые взгляды. Надо потом презентовать мадам Дитрих духи. Ее наряды мало кого могут оставить равнодушным. Вот и в глазах лже-графа вспыхнул неподдельный интерес. Исполнила реверанс и заговорила. «Мой подарок очень ценен для меня самой. Он заключает в себе частичку силы ведьмы и будет оберегать своего владельца. Мой подарок не просто охранный артефакт, он — хранитель души». Наклонилась, протягивая шкатулку, и шепнула одними губами, глядя императору в глаза. «Пожалуйста, передайте это графу. Прошу». Надеюсь, он увидел мольбу в моем взгляде и не поступит подло. Надеюсь, не разозлится из-за того, что я раскрыла их обман. Но на всякий случай предупредила. «Я буду молчать». Выпустила шкатулку и выпрямилась. Сердце грохотало где-то в ушах, горло пересохло. «Благодарю, мисс Ноул», — бесстрастно отозвался император. Поднялся, подошел к вазе с розами и протянул мне красную. Снова красная. Приняла ее мелко дрожащими пальцами и улыбнулась, пряча страх и волнение. Ее снова отметили. Послышались шепотки. Почему? Что такого, ведьма подарила? Я же не чувствовала пола. Отошла на ватных ногах и взяла с подноса официанта бокал. Выпила половину и только тогда выдохнула. Пора варить успокаивающие отвары, иначе сопьюсь. Или лучше выбирать место на кладбище. Если император не передаст фигурку, в которой заключен дух моего погибшего фамильяра, расплачиваться буду я, ведь привязка уже выполнена, и дух-хранитель, каким после смерти стал пират, должен в течение суток встретиться с новым хозяином. У меня не так много времени. До полуночи.